Глава 19 О российской действительности и действительности вообще. «Что? Когда? Как это пропал? Я...» Я медленно сполз по стенке с трубкой в руках и застыл на полу. Ругаться я уже перестал, а в душе разливалось черное море пустоты. Из телефонной трубки еще слышался голос Савинича. Меня тормошила Лейла, застыл изваяние мореваз. Но я не реагировал ни на что. выронив трубку и уткнувшись взглядом в затертый паркет номера отеля. Пришел в себя я только через несколько минут, хотя пустота внутри меня добралась до горла. Старый паркет никуда не делся, номер отеля тоже, Ревас уже налил мне стакан коньяка, и я даже успел его заглотить, не чувствуя вкуса. Линка тихонько разговаривала по телефону с Лешкой. Все были живы, даже муха, бьющееся об оконное стекло. Все были живы, кроме моей мамы. и неизвестно, куда пропавшего деда. Мама умерла два года назад от рака и похоронена на Митинском кладбище на окраине Москвы. Дед через месяц продал квартиру и куда-то переехал. Как он мог продать и переехать? Как он мог продать квартиру и переехать, если он передвигался по квартире, сидя в инвалидной коляске, я не понимал. А мой мозг отказывался работать. Ревас так и стоял напротив меня со своим пузырем, и я забрал коньяк себе. Никогда не пил коньяк из горла. но сейчас как-то не обратил на это внимания. Бутылка опустела неожиданно быстро, и я поднял взгляд на непривычно тихого Риваза. «Найди еще. Мне надо». Достаточно внятно сказал я, и Риваз притащил сразу две бутылки неплохого армянского коньяка и еще один стакан. Дальше я не помню. Пришел в себя на рассвете. Голова разваливалась на куски, а во рту была пустыня Сахара. Рядом сопела одетая Линка, уткнувшись носом мне в плечо. Я тоже был одет, только сапоги с меня стащили. Ривас бодрствовал в кресле у окна. Увидев, что я зашевелился, он поднялся на ноги, дошел до холодильника и открыл бутылку Нарзана. Встал я тихонько, чтобы не разбудить Линку. Выдал Нарзан, дошел до туалета, умылся в ванной. Потом взял вторую бутылку и пошел на балкон. Ревас встал рядом. Вид с балкона на море был потрясающий. Рассвет только что подкрасил море блеклым светом. Ветра не было, и на море стоял полный штиль. Самое любимое мной время на море, что на Каспии, что в Греции, что здесь. Это не передать словами. Надо почувствовать, но чувства мои умерли еще вчера. Я пил нарзан и молчал. Где-то глубоко внутри меня затаилась вчерашняя пустота, а самого меня еще штормило, несмотря на отсутствие ветра. «Так значит...» Начал Ревас негромко. «Ну, конечно же, Ревас умный. Я его поэтому в Пакистане выбрал. Поговорил он уже с Савиничем и выяснил подробности. Да, Ревас. Деддомовец Саши Колесников был моим другом, а я старший лейтенант спецназа Денис Шелестов. Лёшка узнавала моих родителях. Дед был для меня всем. И самым лучшим дедом на свете и отцом, которого у меня никогда не было, и близким, и единственным другом. Что для всех нас, мама, ты знаешь сам. Они не должны были умереть. Два года назад маме исполнилось 49 лет, а дед – крепкий мужик. Он войну на себе вытащил. 70 с копейками лет для него не возраст. И его отец до 108 лет прожил. Скрывать было бесполезно. Ревас умный. Бухал он от полной безнадеги, так как отмороженным бандитом становиться не хотел, а после нашего разговора бросил и даже вчера не притронулся к стакану. Я сказал Лёшке, чтобы он доехал до одного знакомого моего отца. «Он поможет. Сегодня Лёха поедет в московскую организацию ветеранов Афгана и будет просить помощи там. Наших везде много, и в центральном аппарате МВД тоже найдем. К местным ментам обращаться бесполезно. Деньги у Лёшки есть. Я ему еще перекинул. Он найдет твоего Деда. Это наш долг. Мы оба тебе должны». Реваз говорил глухо и был абсолютно искренен. Для него родственники – это вся его сегодняшняя жизнь, и он понимает меня больше других. У Риваза тоже есть дед и бабушка, живущие в отдаленном районе Грузии, и Риваз жил у них несколько месяцев после своего возвращения из плена. Нет, Ривас. Савинич будет работать по моим заданиям. А в Москве нужен человек, который либо найдет моего деда, либо найдет тех, кто помог ему продать квартиру. Но только найдет. Никаких дальнейших действий. Для меня будет лучше, если этот человек будет с другой стороны закона. Лёшка просто не справится. Трехкомнатная квартира в новом доме в Москве стоит приличных денег. А дед не был маразматиком. Я не верю, что он просто переехал в меньшую квартиру или в дом престарелых. Слишком быстро переехал. Сорок дней не прошло. В любом случае, чтобы переехать, надо договориться, о старике недоверчивы. Я понял. У меня есть к кому обратиться. Мне надо уехать на несколько дней, и это недалеко. Ревас понял все сразу. Никто не перевозил моего деда в дом престарелых. Для этого надо оформить кучу бумаг, да и друзья у него остались такие, что если бы дед успел им сообщить, то вокруг него бы прыгали сиделки дважды в день, сообщающие о состоянии его здоровья. Ему надо было сделать только один телефонный звонок. Вот только этот телефонный звонок деду сделать не дали. «У тебя в любом случае есть неделя, Риваз. Через восемь дней мои люди прилетят из Греции. Можно дать им еще пару дней погулять по столице этой родины, но через 10 дней ты должен быть в Москве». В Москву мы с Ленкой прилетели на несколько дней раньше Реваза. Лёшка встретил нас во Внуково и сразу отвез на Митинское кладбище. Могила матери была угловая, и сердобольные российские граждане, дабы не таскать мусор в постоянно переполненный мусорный контейнер, Сделали помойку из могилы, на которую не приходят родственники. Конечно, все уже расчистили, и убрали, Лёшка постарался. Но все признаки были налицо, да и бригадир местной стакановской бригады подошел ко мне за дополнительным вознаграждением. Я сидел у могилы матери и прощался с ними. Бабушка, мама и дед. Откуда-то у меня была уверенность, что деда уже давно нет в живых. «Было что-то такое в той пустоте, в которую превратилась моя душа, да и нереально выжить одинокому парализованному человеку вне собственного дома. Я больше не приеду сюда. Никогда. Просто не смогу находиться здесь. У меня не осталось ни родины, ни близких людей, ни даже фотографии деда, чтобы поставить ее на могильный памятник. Но я знаю, что и как буду делать дальше. Именно здесь». Сидя один у могилы матери и бабушки, я сплел всю структуру коммерческой организации, которую собирался создать. Организации, которая прекрасно будет работать без моего непосредственного участия и выполнять функции моего тылового обеспечения. Не судьба Алексе закончить университет. Будет учиться по ходу дела. Именно Олег со смелитой и комнатным львом через несколько дней прилетят в Москву. Заодно расскажут о своих результатах и получат новые задания. Здесь же, выстраивая свои дальнейшие действия, я понял, как не развести куратора, как спровоцировать его и как убить. Вроде бы у могилы близких тебе людей надо думать о тех, кто тебе дорог, но я уже простился с ними. Мне осталось только отомстить. это не сильно быстрое дело. Человек, пришедший от Реваза, начал работать. Но прошло два года, и нашу квартиру продали уже четыре раза. Этот человек найдет и то, как это сделали, и тех, кто это сделал. Прояснит всю цепочку и дойдет до организатора. И обязательно отыщет исполнителей. Отыщет и будет ждать моего приказа. Увидев в глаза невысокого, рыжеватого человека, я понял, что его ничего не остановит, и можно спокойно заниматься своими делами. Кладбище за спиной у этого человека было размером в несколько хоккейных полей. а человеком его можно назвать с большой натяжкой. Глаза профессионального убийцы выдавали его с головой. Мы друг друга прекрасно поняли. С недавнего времени мои глаза ничем от его глаз не отличаются. Связываться он будет не со мной, а с Ревазом. Мне так удобней. У меня на очереди был куратор, и мне опять придется лицедействовать. Есть одна идея, босс. Она может показаться вам безумной, но я сначала вложу в нее свои деньги. Может, конечно, не хватить, но можно и не торопиться с развитием. Общая структура такова. Наш молодожен уже отгулял свой медовый месяц и рвется в бой. А горячий грузин собрался расширять пределы своего влияния. По большому счету он прав. Рано или поздно времена Дикого Запада закончатся, и те, кто не пересядут на коммерческий дилижанс, рискуют оказаться в тюремных задворках. Батыр, съездив домой, открыл на свои деньги транспортную компанию. и поставил рулить ею своего двоюродного брата. Через несколько недель он съездит в Скандинавию и купит для начала пяток большегрузных тягачей с различными прицепами. Это не только деньги Батыра, в этот бизнес вложилась вся его семья. Вы спрашивали, куда перевести мои деньги? Не надо никуда ничего переводить. Молодая женушка Батыра наверняка не откажется увеличить свои капиталы. Создаем дочернюю компанию, во главе которой ставим Батыра, и через нее крутим наши деньги. Беридзе и Болодис принимают грузы, а транспортная компания Батыра развозит все это безобразие по стране. На этих деньгах через весьма непродолжительное время вырастут несколько внешне не связанных друг с другом компаний, работающих в вашей организации. Таким образом, можно доставить в страну любой груз в любом количестве, ровно как и вывести из страны все что угодно или кого угодно. В России и бывших советских республиках сейчас полный бардак, но нам он на руку. Грузия воюет с Абхазией, Осетией, Россия бодается с Чечней, и все они нуждаются в, скажем так, не совсем мирной продукции. Можно помочь осуществить их непростые желания, и одно из этих желаний – это расширенный заказ от Беридзе. Ему требуется замена его непростых инструментов. Единственное слабое место в этой схеме – Это отсутствие своих людей на таможне или таможенных терминалах. Некоторые грузы придется завозить в страну не сильно легально, но схема доставки с Беридзе проговорена. «С таможенными терминалами в Ленинграде, Москве и некоторых других городах мы поможем. Но я не вижу в этой схеме тебя, Джеккер». «Опаньки, вот он момент истины». «Мы поможем?» Означает, что Куратор выведет нас на своих агентов в других регионах, и эти люди уже занимают ключевые посты в силовых структурах. Он не может свести нас ни с кем другим, только с агентами своей сети, а это то, на что я наводился изначально. Осталось только развести Куратора на вложение его личных денег, и можно глушить его вместе с особняком и всеми, кто в нем находится. Меня нет в этой схеме, босс. Я работаю с вами и предпочитаю иметь свободные руки. Мне вполне достаточно организации силовой структуры, выполняющей ваши заказы и контролирующей весь процесс. Я не коммерсант, а в большей степени организатор и исполнитель силовых акций. В качестве помощника имеет смысл взять Мартынюка, у которого неожиданно выросли серьезные проблемы. Дело в том, что у него произошел конфликт с Беридзе, и Мартыну стало некомфортно находиться в Новороссийске. Вот как? По какой причине? Опять куратор изображает из себя придурка. Так ей поверил, что Болодис уже не доложился, а Мартын не пожаловался. Мартынюк принялся вытеснять людей Беридзе с ключевых постов в группировке, но взорвался, потеряв над ними контроль. В отсутствии Мартынюка в пионерском лагере, где находились в то время 14 приближенных к Мартыну людей, произошел пожар. Пожарные приехали на место и тут же вызвали милицию. В непосредственной близости от горящих домов Все было засыпано стрелянными гильзами и валялось четыре автомата Калашникова с ПБС. Приехавшие менты обнаружили на берегу моря два трупа, привязанных к вкопанным столбам. На них были нарисованы мишени. Оба убитых – дальние родственники Беридзе. В сгоревших домах находилось еще 14 трупов и среди них два младших брата Мартынюка. У одного из них накануне был день рождения. Оба сгоревших дома – и импровизационный тир, заваленный пустыми бутылками. По показаниям уборщицы и сторожа, пьянка продолжалась более трех суток. Кроме того, в домах сгорел практически весь арсенал Беридзе. Одно из сгоревших зданий – столовая, в подвале которой находился склад оружия и боеприпасов. Некоторое количество автоматов у него осталось, но это капля в море. Поэтому заказ Беридзе необходимо выполнять срочно. Мне удалось подкинуть местным следователям идею о том, что на базе базировалась отдельная группировка брата Мартына. Ложную информацию слили через арестованного двоюродного брата Беридзе. К счастью, сам Беридзе во время произошедшего находился в Двилиси, на свадьбе двоюродной сестры, что подтвердили десятки свидетелей, а сам Мартынюк у Болодиса. Но как бы то ни было, возвращаться в Новороссийск к Мартынюку нельзя. По поводу набора людей. Шестнадцать человек от Батыра и 8 от Болодиса могут вылететь в любую минуту. Но я пока не стал никого сюда вызывать. Дадите команду, через сутки они будут на месте. Пока я усилил ими группировку Беридзе и купил им некоторое количество оружия. Три, дорога. Ну что делать? К себе я взял двоих от Батыра и девочку от Болодиса. Парни, повоевавшие десантники. Девочка, кандидат в мастера спорта по биатлону. Новые боевики временно прикреплены мною к Батыру. Пусть учатся руководить небольшой группой. Батыр и Лейла остаются в моей группе, но будут вызываться мной на конкретные задания. Я привык работать с проверенными людьми. Пока они занимаются организацией дочерней фирмы и ее контролем, так они им будут постоянно при деле и под руками. Офисных профессионалов. Можем перекинуть в новообразованную компанию из фирмы жены Батыра. После необдуманных расходов последних лет, Головную компанию покинула некоторая часть грамотных людей. Их контакты сохранились, и недостатков в профессиональных кадрах не будет. Мартына я отправил домой хоронить родственников и ждать дальнейших указаний. Вся работа, которая поручалась ему в Крыму, им завалена. Не сделано практически ничего. В то же время у Беридзе проведена полная разведка и выявлены ключевые люди региона. Но сведения собраны в основном Савиничем. Выводы. К самостоятельной работе Мартынюк пригоден. Работать может только под жестким контролем, при выполнении отдельных заданий, в том числе ликвидации или контроля перевозимых грузов. Болодис на своем месте. Он грамотно развернул работу и может быть полезен в структуре, которую я нарисовал. Свои соображения по найму людей я ему изложил и получил клятвенные заверения их исполнения. Беридзе. фактически с нуля создал группировку, искупил или отобрал огромное количество объектов недвижимости по всему побережью, но при этом не выпячивает свою деятельность. Если бы не сольное выступление людей Мартынюка, о нем так никто бы и не узнал. Фактически группировка Беридзе считалась мелкой и неспособной влиять на криминальные события в регионе. Но после этого инцидента на нее обратили внимание правоохранительные органы. Требуется некоторое время, чтобы интерес к Беридзе угас. Поэтому сейчас он открывает частное охранное агентство и в самое ближайшее время займется строительством большого складского комплекса. В Новороссийске не хватает современных охраняемых складских комплексов. Организовав свое охранное агентство, Беридзе на некоторое время выпадает из поля зрения правоохранительных органов, сменит род своей деятельности и впишется в строящуюся нами схему. Савинич. В качестве помощника Беридзе показал себя выше всяческих похвал и вполне подходит для самостоятельной работы, но не в силовых акциях. Он больше технарь, нежели боевик. В силу своего характера, легко сходится с людьми и может собирать информацию, для чего я отправил его в Крым. По прежней работе им создан детальный отчет с полными характеристиками разрабатываемых объектов. Данный отчет прилагается к моему письменному отчету о проделанной работе в поездке. Да уж поездочка, почти трое суток поить до потери сопротивления 14 связанных по рукам и ногам человек, то еще удовольствие. Двое расстрелянных действительно родственники Риваза, не слишком близкие. Седьмая вода на киселе, но тем не менее оба сливали Мартынюку информацию о действиях Риваза на выездах, так как оказались конченными наркоманами. Расстреляны по личному решению Риваза. Заодно и новых боевиков, пришедших от Батыра, обкатали. Лёшку Савинича я действительно отправил в Крым, но не столько по заданию куратора, сколько для поиска необходимых мне бойцов. В Крыму базировалась 119-я отдельная бригада спецназа Главного разведывательного управления Генерального штаба Советского Союза, а это подводный противодиверсионный спецназ. После развала Союза многие офицеры и мичманы этого элитного подразделения перевелись на Северный, Балтийский и Тихоокеанский флот, а некоторые уволились. Лёшка занимается поиском этих людей. Мне они очень нужны. Несколько последующих месяцев проскочили для меня как короткая рекламная заставка перед премьерой долгожданного фильма. Все промелькнуло, как в рекламе. Много трескотни и совсем немного сути. Пара мелких и, казалось, не связанных друг с другом событий Не отложились в памяти моих напарников, хотя и изрядно удивили их. Плотно общающийся с весьма заинтересовавшейся новым проектом женушкой, Батыр получил от меня достаточно жесткие инструкции, и первоочередная его задача была не завязывать на себя никаких рабочих контактов. Необходимо было, чтобы он в любой момент мог пропасть, и фирма смогла бы проработать еще пару недель. Работал Батыр с младшим братом и двумя подружками Алекса. Дочерняя фирма. организованная Батыром, поставляет товары в компанию, организованную Ревазом. Реваз раскидывает все полученное по стране, а в основном продает все сразу после растаможки в Ленинграде и Новороссийске, набивая торговые связи. Уже на второй месяц он подключил в схему Одессу и Батуми. Родственников у него оказалось действительно много. К концу второго месяца у нас стали заканчиваться деньги, вкладываемые в торговый оборот. и я принялся ждать денег от куратора. Вся афера, которую я задумал, заключалась в том, что фирм было организовано две. Вообще-то, два десятка, но остальные были фирмами-однодневками. Обе фирмы были с одинаковым названием, но зарегистрированы они в разных странах. Товары, получаемые от дочерней фирмы жены Батыра, шли в Россию. Деньги за них частично переводились на счета нескольких фирм-однодневок, открытых в офшорной юрисдикции Коморские острова. После серии банковских транзакций эти деньги оседали на счетах нескольких фирм, открытых Алексой, а затем оказывались в нашей легальной компании под контролем Алексы с тем же названием, что и у дочки Батыра. Эта компания принялась потихонечку возить товары в другую торговую сеть, организованную нами. После того, как куратор вложит в нашу организацию свои деньги, мы его уничтожим, и все деньги за его товары будут переведены в компанию, контролируемую Алексей. Оборот товаров, уходящих к Ревазу, рос. Мы вкладывали в него все свои деньги, а я принялся ждать, хотя времени прошло еще очень мало. Пока все это раскручивалось, Реваз строил склады под Новороссийском и Ленинградом, купив два небольших заводика и шесть больших совхозов, и одновременно, организовав частную охранную фирму, набирал в нее силовиков. Лёшка мотался по Крыму и знакомился с людьми. Алинка с мамой и Кис, недоумевая с каждым днем все больше, интенсивно учили английский и испанский языки. Середина лета. Раннее утро. отдаленный пляж. Куча вещей, набросанных на песке. Плещущаяся у моих ног обнаженная Линка. Батыр, плавающий далеко в море. Мизерные волны, накатывающие на мои ступни, и я сидящий у самого прибоя. Ветерок совсем небольшой, но, судя по прогнозу погоды, очень скоро ветер усилится, и к вечеру эти мизерные волны перерастут в небольшой шторм. Все как всегда. Пляж, ресторан, красивая девушка. Вот только импровизированный ресторан сегодня на отдаленном диком пляже. А эта красивая девушка со мной последние несколько минут. И вообще, она последние сутки живет под этим именем и в Греции. Ровно как и ее родные. Поэтому Линка не отходит от меня дальше протянутой руки. Она до сих пор не верит, что ее пакистанский кошмар заканчивается. Послышался отдаленный, но быстро приближающийся треск двух мотоциклов. Еще пара минут и на пляже появились мои безбашенные помощники со своими пассажирками. Лихо подкатив кучу вещей, что мы с Батыром выгрузили из микроавтобуса, безумные мотоциклисты заглушили своих коней и принялись ставить столики стулья большой пляжный зонт и раскладывать по тарелкам ранний завтрак. Пассажирки у моих курьеров весьма необычны для мотоциклистов вообще. Это мама Лины, Анастасия Николаевна и ее сестренка Катя. Пока мои названные родственники отходят от безумной мотоциклетной гонки и переодеваются в специально купленную им одежду, а мои помощники занимаются хозяйственными проблемами, я вспоминаю события последних дней. «Уже неделю события развиваются настолько стремительно, что я не успеваю на них реагировать, поэтому мне пришлось ускорить исчезновение женской половины нашей команды». Сначала объявился садовник Сандра. Выдав ему первые наметки моего плана, я неожиданно получил полную его поддержку. Более того, Сандра сразу предложил устроить фирму «Алексы» несколько своих доверенных людей. Перспектива развития компаний, работающих с Россией, Было очевидно, и Сандра взял это на себя. Тем более, что он закинул в наш оборот 250 тысяч своих денег. Тему с оружейным бизнесом Сандра тоже не отринул, но предложил начать с Восточной Европы, и Европы вообще, с Балкана, и в основном с Африки и Ближнего Востока. С его связями это оказалось не слишком сложно, а мне тогда же лучше. В Африке все воюют со всеми, а автомат Калашникова там заместитель бога. и основной рабочий инструмент нелегкого негритянского быта. Через два дня после того, как Сандра умелся по своим новым делам, тем не менее, постоянно оставаясь на связи, отзвонился куратор и предложил нам денег. Много. Для начала 8 миллионов баксов. При том, что 4 контейнера с оружием и элитным алкоголем он уже отгрузил ревазу, тем самым обкатав мою схему доставки нелегальщины. Деньги он предложил сразу в компьютерах и комплектующих, бытовой техники и элитном алкоголе. Но и это еще далеко не все. Через Болодиса к Ревазу, уже шло товаров на 4 миллиона долларов. И Реваз чисто физически не мог приехать в Грецию, контролируя и осваивая резко увеличивающийся торговый оборот. Прибыль от этих операций была слишком велика, а Болодис, Мартын и Ривас наиболее контролируемые куратором люди. К тому же куратор уже вывел Реваза на своих людей, работающих в таможенных терминалах Москвы, Питера, Новороссийска и Одессы. Связи его были действительно обширны. Единственное, о чем куратор даже не подозревал, так это о том, что Риваз тут же сообщит мне об этих поставках и людях. О поставках товаров в торговую сеть Реваза через Болодиса куратор ни меня, ни Батыра в известность не поставил. И тут я впервые испугался. Я опаздывал. Максимум через месяц, я буду не нужен куратору. Вот где вылез тот невинный вопрос о количестве денег, взятых нами при первом убийстве. Видимо, куратор навел справки об объекте нашей ликвидации. Сильно удивился, а затем, разложив всю ситуацию по полочкам, понял, что он ничего не теряет, заплатив нам деньги. Купим мы недвижимость в России. Отлично, он нас по-любому контролирует. Закинем деньги в недвижимость здесь, еще лучше. И тут я вылез с предложением торговой сети и ввалил в нее все наши деньги. Увидев, как быстро мы развиваемся, куратор тоже захотел свой кусок. А я стал думать, на чем он меня зацепит и как выведет из игры. На чем, в принципе, понятно. На особняке Седова. Охранники коттеджного поселка наверняка запомнили нас в лицо. А если не запомнили, то им обязательно помогут вспомнить. Вопрос только когда и чьими руками. Кандидатур было немного. Батыр и Реваз, или Болодис и Мартынюк. Но я склонялся к Мартыну с контролем Болодиса. При этом Мартынюк становился маршрутным контролером всей сети Куратора. Последние несколько недель он мотался между Болодисом и Ревазом, периодически появляясь в салонниках. Раз Мартын мотается по маршруту, то я Куратору для этого уже не нужен, и значит, что он меня будет сливать. Как? Вариантов много. Может, и на Балканы заслать, и здесь придумать невыполнимое задание, и просто на улице грохнуть. Было еще одно обстоятельство, и, скорее всего, оно было ключевым. Куратор заплатил мне деньги после захвата особняка Седова, и я расслабился, посчитав, что буду ему нужен еще некоторое время. А все оказалось значительно проще. Моя группа была нужна куратору именно для вскрытия особняка Седова и поиска резидента советской разведки. После проверки, сведений Седова и гибели старого разведчика, куратор посчитал, что меня необходимо в самое ближайшее время заменить. Переиграл меня куратор по всем статьям. То, то он, небусь, радовался, когда я Густава с его пернатой стаей уничтожил. Наемники очень мешали куратору. Они действительно слишком много о нем знали. Я тогда еще удивлялся, с чего куратор такой спокойный. А он, небусь, благодарен мне до сих пор. По-своему, благодарен. Получив ложный архив, куратор решил вывести меня из игры, посчитав, что далее я для него опасен именно знанием об этом архиве. Густого-то, с пернатыми, уже не было, и тихорица не было необходимости. Новые наемники ничего не знают и работают с чистого листа. Разработку и проверку списков куратор будет проводить самостоятельно или с привлечением вот этих самых новых наемников. При этом Лейлу он оставит для своих дел. держа ее на крючке особняком Седова. А меня с Батыром уберет как ненужных свидетелей. Красиво. При этом Ревас оставался в системе. На него слишком многое завязано в России. А Батыра можно было угробить. Без меня Батыр куратору неудобен. Да и вообще, мой напарник необходим куратору, только как расходный материал. Фирма Батыра заработала, на связи. Мы ввалили в нее свои деньги. А дальше по проторенному пути пойдет головная компания под контролем куратора. Придется его разочаровывать. Деньги куратора в Грецию не вернутся. Отмашку Ривазу я уже дал. Через неделю Реваз с Лешкой пропадут и утопят все российские фирмы, переведя деньги в структуру Алексея. а остатки товаров перекинут во вторую торговую сеть грузовиками родственников Батыра. Сами они неожиданно взорвутся и сгорят в одной машине, сменят документы и будут контролировать весь процесс. Одно жаль, куратор этого оценить не сможет. Жить ему осталось не более двух суток. Опять послышался негромкий стук автомобильного двигателя, и на пляж выехал небольшой джипик Судзуки Самурай. Машина уверенно преодолела 50 метров пляжа и остановилась прямо у нашей стоянки. А вот и Сандра. Увидев машину, Линка накинула короткие шорты и топик и подтянулась поближе ко мне, с тревогой глядя на подходящего мужчину. Сандра подошел и опустился на один из шезлонгов, молча протягивая и пожимая мне руку. «Знакомьтесь, это ваш проводник. Можете звать его Сандра», – представил я садовника. Невысокий, сухопарый, загорелый до черноты мужчина поражал даже меня. Сандра чувствовалась какая-то внутренняя сила, а уж энергия била в нем через край. Из своего небольшого джипика он выскочил прямо через снятый верх, и стремительно подошел к нам. Хотя вполне вероятно, у него просто не открывается водительская дверь. Машина не выглядела новой. Доверяйте ему так же, как и мне. Сегодня прямо с этого пляжа вы уезжаете с ним, пересекаете почти всю Грецию, доезжаете до Ионического моря, пересаживаетесь в рыболовный катер и уходите в море. Уже после захода солнца вы пересядете с катера на сухогруз, который перевезет вас на Кубу. Этот сухогруз используется разведкой Острова Свободы для тайных операций по всему миру. Так уж получилось, что Сандра неплохо знают в Гаване, а на сухогрузе для подобных операций есть специально оборудованные каюты. На Кубе вам сделают новые документы, и вы проживете там несколько месяцев. Вы, Анастасия Николаевна, и ты, Кис, будете учиться. Программу обучения мы вам подготовили. Алина выйдет замуж за одного из друзей Сандра, в очередной раз сменит фамилию и имя и будет воспитывать своих детей. Я усмехнулся, протягивая Алинке три фотографии. Это Саша и Маша. Саше четыре с половиной годика, а Маше три. Они брат с сестрой. Живут в доме малютки в Нижегородской области и ждут, когда ты за ними приедешь. И ты за ними уже едешь. Вот такое у тебя раздвоение личности. Прямо в эту минуту твой будущий муж и девушка с твоим новым именем летят в Россию за твоими детьми. Отправлять тебя в Россию нельзя, еще неизвестно, кто и как будет тебя искать. А на Кубе вас никто и никогда разыскивать не будет, тем более, что вы втроем будете считаться утонувшими в море. Как мы это организуем, вас касаться не должно. Ваш местный муж, Анастасия Николаевна, чуть позже получит в полиции ваши вещи. Отдаст их Алексия, она переправит все Сандра. «Линка, когда-нибудь потом скажешь персональное спасибо Батыру. Это его родственники нашли детенышей и договорились о деталях их усыновления. С моей подачи, разумеется. Брак у тебя будет фиктивным. Твой будущий муж будет заниматься вашей охраной и организацией нашего бизнеса в некоторых государствах Карибского архипелага. Ваша задача – учиться». И работать с этим другом Сандра. И жить в свое удовольствие. На Кубе вы проживете недолго. Через несколько месяцев, сделав вам новые документы, вас переправят на Каймановы острова. Семья у вас будет большая. Помимо детей Лины и ее фиктивного мужа, с вами поедут еще три пары кубинцев и две пары сербов, уже более трех лет живущих на Кубе. Они будут заниматься вашей охраной и помощью в организации нашего общего бизнеса. Все необходимые документы вам выправят. На Кубе после развала нашей страны осталось некоторое количество семей советских специалистов. Под них вам и сделают чистые документы. Впрочем, с деталями вас ознакомят на месте. Почему мы не можем остаться здесь? Маме нравится в Греции. У Кис уже появились друзья. Линка смотрела на меня с такой болью. Они, может, и могут, а ты нет. Куратор с нас живых не слезет. Несколько дней назад в нашу компанию пошли его деньги. Уже сейчас объем поставок из головной фирмы превышает 6 миллионов долларов, а к концу месяца планируется довести их до 10-12. При таком раскладе ни я, ни ты, ни Батыр живыми куратору не нужны. Наши деньги он с удовольствием прикарманит, а нас попросту убьет. Причем до суда или даже до первичного допроса в полиции мы не доживем. Нас просто-напросто застрелят при задержании. Я сделал взволнованное лицо. Этот диалог мы с Линкой изначально проговорили и сейчас просто отрабатывали программу для ее мамы и сестренки. Но про детей она не знала. И сейчас потрясенно поглаживала кончиками пальцев фотографию с двумя светловолосыми малышами. Мой сюрприз удался. А Сандра, ухватившись за идею переправить Линку на Кубу, тут же подключил свои очень немаленькие возможности. К сожалению, ни мы, ни Алекса, ни муж твоей мамы поехать с вами не сможем. В Греции вы будете считаться пропавшими без вести, и никто, кроме нас, Сандра, не будет знать, что вы живете на Каймановых островах. Об этом не знает даже Батыр. Поэтому я убираю тебя как можно дальше, и даже отцу Алекса не сообщаю никаких сведений о вас. Искать вас в первую очередь будут через него. В свою очередь мы с Батыром через некоторое время тоже пропадем. но в прямо противоположной стороне. Где и каким образом, я пока не знаю. Но мы с ним в состоянии не только уйти, но и несколько месяцев, а то и лет прожить в нелегальном положении или просто в рыбацкой хижине на берегу моря. Я здорово кривил душой перед Линкой. Шумиха куратору ни к чему, и нас попросту перестреляют на улице. Нездоровое шевеление вокруг нас я почувствовал еще неделю назад и сразу же принялся ускорять Линкин уход. Но грузить ее этим не стал. Пусть живет спокойно. Уже через неделю у ее семьи будет совсем другая жизнь. «Талисман, ты приедешь?» Неожиданно спросила Кис. «Меня зовут Денис Шелестов, котенок. Как сказал великий русский писатель ЕБЖ, я бы добавил к этому ОП. Если буду жив, обязательно приеду, Кис. Но боюсь, что это будет здорово не скоро. У меня еще очень много дел. В том числе и на нашей бывшей родине. Но в любом случае, через будущего мужа Лины и Сандра вы узнаете, что со мной. А я, соответственно, буду знать, как у вас дела. Твой проект отеля будет развиваться. Через пару месяцев Олегса примется строить отель под названием «Катрин». Учись, учись и еще раз учись, Кис. Учись всему. И каждую минуту своей жизни и через несколько лет ты будешь им руководить, а может быть и не только им. Отнесись ко всему этому проще. Тебе нет еще и 15 лет, но ты уже пожила в Греции и побывала на Эгейском и морях. Ты видела древние Афины и не менее древний Киев. У тебя впереди столько ярких впечатлений и такая интересная жизнь, что мне по-доброму завидно. Средиземное, Теренское и Балиарские моря и Атлантический океан ты пересечешь на корабле, а жить будешь на Карибском море. Ты научишься плавать с аквалангом, будешь играть с акулами и кормить мурен. Увидишь гигантских черепах и миллиарды коралловых рыбок. Окна твоего нового дома будут смотреть прямо на пляж, а учиться новому ты будешь, как и здесь, со своими новыми друзьями. На этой оптимистической ноте я прервал свой словесный поток. Не сильно нам нужна была эта куба, но это было следствие моей мимолетной слабости. Попав под влияние кажущейся свободы Греции, Линка очень захотела перетащить сюда свою семью, и я поддался на ее уговоры. Родных Линки я все же согласился перевести поближе к нам, и сейчас расхлебывал последствия собственной глупости. Греция оказалась слишком маленькой страной для того, чтобы надежно спрятать трех беззащитных женщин. К счастью, связи Сандра оказались более чем обширны, а я, узнав об обшорных государствах и их пользы для не слишком легального бизнеса, сразу же предложил перевести Лину и ее семью на Кайманы. Выгода была тройная, и семья будет под силовым прикрытием, и у нас всегда будет место, где можно будет отсидеться у надежных людей. А друзья Сандра... помогут нам с организацией офшорных компаний на месте. Батыра я все же убедил оставить свою семью дома и только перевести родственников в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, создав сеть своих людей в центральных городах страны. И в самое ближайшее время они начнут развивать торговую сеть, созданную Алексей. «Денис, — обратилась ко мне мама Линки, — мое имя не вызывало у нее отторжения». А вот ни талисманом, ни тем более джокером она меня никогда не называла. У нас там остались деньги и документы. С документами понятно, но 60 тысяч долларов. 60 штук грина – деньги приличные. Но потеряют они немного. Еще вчера вечером Линка забрала деньги из тайника. Не волнуйтесь, Анастасия Николаевна. В вашем тайнике уже не 63 тысячи, а 4 тысячи Все забрать было бы слишком подозрительно. В этой сумке ваши семейные фото и 120 тысяч. Считайте их выходным пособием. На первое время вам хватит, а чуть позже, на счет Лины, будет переводиться прибыль с вложенных ею денег. Линка – весьма обеспеченная невеста, да и Кис тоже. Можете поверить мне на слово. Про Кис мы не забудем. Сестренка у меня одна. И я буду периодически закидывать ей на конфеты. Единственное, заскочите по пути в пару банков и разменяйте крупные купюры на мелочь. Двадцатки, десятки, пятерки и в основном однодолларовые купюры. Унки на кубе ценятся. Я поменял сколько смог, но лишним не будет. Прощание было недолгим и скомканным. С Линкой мы простились еще ночью. С Анастасией Николаевной мне прощаться было нечего, а вот кис, немного помявшись, вдруг порывисто меня обняла, легонько коснулась губами шеи и, смутившись, неловко полезла на заднее сиденье самурая. Пришлось ухватить девочку в охапку, чмокнуть ее в щеку и, подкинув, посадить на сиденье рядом с матерью. Долгое прощание, лишние слезы. Я пожал сухую, но крепкую ладонь Сандра, и он завел машину. Джип взрыкнул мотором, развернулся на небольшом пятачке и, выбросив из-под задних колес струйки песка, вскарабкался на склон и исчез за гребнем. Через минуту звук мотора затих, и мы остались одни. Все. Мирная жизнь наша закончилась, и начиналась очередная война. Звездец куратору. Отгадился. На куски порежу, гаденыша. Хотя, конечно, это только образно. Я с него пылинки буду сдавать, если возьму его живым. Первые 30 минут, а потом, конечно же, на куски. А как иначе из него информацию выдаить? Мне нужен не только его архив, но и вся информация, которой он располагает по этому региону. Да и вообще любая информация, что я смогу у него взять. Сейчас мы с Батыром загрузим свои кости в мотоциклы, несколько часов стремительной гонки за спиной безумного мотоциклиста, и мы на месте. Куратор уже два дня как дома. Все готовы. Наблюдатели, группы захвата, транспортная колонна и место нашей первичной эксфильтрации. Здесь все организуют без нас. Сегодня вечером, перевернутую надувную лодку, на которой половину лета каталась Линка, рыбаки найдут далеко в море. А завтра двое мотоциклистов на отдаленном пляже обнаружат женские вещи и вызовут полицию. К тому времени Линка, Кис и Анастасия Николаевна будут наслаждаться кондиционированной прохладой в каюте старого ржавого корыта под панамским флагом. И произойдет кое-что еще. Это кое-что взорвет курортную Грецию. И волны этого необычного взрыва докатятся даже до далекой страны, победившей демократии. Куратор пока об этом даже не подозревает. Но, как говорил мой дед, пусть сюрприз будет. Конец первой книги.